Объяснение тропаря. «Приемлет тебя преподающая, принимает твою усердную молитву. Ежепадша на персе приемой тот, кто принял тебя, припавшим к своей груди». Об этом написано в 13 главе Евангелия от Иоанна. И напоминается ниже в этой книге на лежащую мглу надвинувшуюся тучу иногда и в тропаре поется на лежащий облак языков язычников и наплеменников тропарем называется краткая песнь в которой прославляются дела Бога или святых Его главное песнопение в честь праздника или святого Гласом называется определенный напев в церковной голосовой музыке. Всего гласов 8. Услышав и запомнив, как поется тропарь святому Иоанну Богослову, легко будет петь и другие тропари того же второго гласа, например, святому Иоанну предтече. Часто для удобства пения в напечатном или написанном тексте тропаря или других церковных песнопений, расставляются черточки-разбивки. Они делят текст на колено строки, на мелодические части».